Глава шестая. Келлоден говорил о пяти часах, но было уже далеко за семь, когда команда вновь собралась в главном офисе, который теперь стал комнатой происшествий. Мужчина зевнул и посмотрел на часы. «Убедись, что компьютер следит за этой квартирой. Я хочу знать, когда Донна вернется домой, и мне все равно, сколько сейчас времени. Я сам сразу с ней поговорю. Есть какой-нибудь толк от системы видеонаблюдения?» Има Имаджингут покачала головой и вздохнула. Молодая женщина провела большую часть дня, не отрывая глаз от проклятого экрана, но не знала, что ищет. Что здесь подозрительного? Гуд наблюдала за происходящим в магазинах в Хопфилде, а фактически открыла окно в другой мир. Она видела по меньшей мере две драки и одно неудачное ограбление, и все в пределах двухчасовой записи. «Мы определенно имеем дело с убийством», — объявил Келлоден команде. «Айс мог бы обойтись и без пальцев, но не без головы. Я сомневаюсь, что здесь есть связь с бандой, но будем непредвзяты. Йен Калум Эдвардс, конечно, жертва, но у меня также есть серьезные сомнения относительно судьбы Гевина Херста. Этих двоих было водой не разлить, однако всегда есть шанс, что Гевин в курсе чего-то и просто где-то прячется. Нам нужны люди для дачи показаний». «Мне нужно ваше присутствие в Хопфилде, особенно в общественном центре». По комнате прошел встревоженный шепот. Том Келлодейн знал, что они думают. «Дело не связано с бандой? К чему он клонит? Если это не бандитская война, то что тогда?» Том увидел, как Рут покачала головой и сложила руки на груди. По ее мнению, он снова игнорировал очевидное. Келлодейн написал на доске имя Гевина. «Почему Джулиан не назвал его имени?» «ДНК не зафиксировано», — предположила Имаджан. Кэлден посмотрел на молодую женщину и прищурился. Речь шла об информации для Тома и его команды, а не о сплетнях для Джулиана и Имаджан. «Поговорите с его семьей, друзьями, со всеми, кто видел... Видел его регулярно. Нам нужно знать как можно больше о Гевине». «Похоже, у него нет семьи», — сказала Рут команде. «Он жил с тетушкой, пока Таня умерла». После этого у него не было постоянного адреса. Если хотите знать мое мнение, он где-то там валялся с Айсом. Роко, постарайся выяснить, где сейчас Гэвин и все, что сможешь о других его родственниках. Поговори с ними. Если они местные, то могли недавно с ним связываться». «Келли Грикс или еще кто-то», — добавил Том Келлодейн. «Ее ребенок все время в яслях, поэтому, полагаю, женщина нашла работу. Правда, ее соседи не знают, где именно». Ее никто не видел уже день или два», — добавил Рокко. «Нам нужно поговорить с обеими женщинами», — повторил Том. «Сегодня мы вчетвером посетили Хопфилд, и я не почувствовал никакого напряжения. На самом деле там было удивительно тихо. Даже Машеда и его подружка, казалось, не беспокоились о том, что их видели разговаривающими с нами. Сейчас это неестественно». Он на мгновение замолчал. Возможно, Келлоден получил грубое пробуждение от тихого лета, но он понимал. Проблемы в районе только усугубятся, когда расследование продолжится. Между бандами разразится настоящий ад. Они обвинят друг друга в смерти Айса. Будут избиения, драки, и полиции придется буквально собирать осколки. Едва все это выйдет наружу, как мы будем изо всех сил стараться сдерживать насилие. Нам нужно действовать быстро. Сегодня был долгий, тяжелый день. У нас нет ни мотива, ни оружия, и мы понятия не имеем, почему убили этих двоих. Было ли это намеренно или случайно? У нас есть имена. Ну, одно точно. Завтра я хочу кое-что узнать. Я хочу получить всю возможную информацию по Айсу и Гевину Херсту». Инспектор вновь взглянул на доску. «И поскольку мы все равно об этом заговорили, выяснить, есть ли какая-нибудь связь, пусть даже очень слабая, с Ричардом Поупом». Через несколько минут команда разошлась по домам. «Идете?» — спросила Рут у Кэлладейна. Она подняла глаза от стола. «Я сама скоро закончу, но мне еще нужно кое-что сделать. Я хочу немного углубиться в изучение происхождения Айса. У него был послужной список. Айс провел некоторое время в отряде для малолетних преступников. Никогда не знаешь, откуда придет помощь. Возможно, там что-то найдем», — с надеждой кивнула Рут. «Это может заставить вас увидеть ситуацию реально. Тогда вы и поймете, что дело связано с наркотиками и бандитским соперничеством», а не с деятельностью какого-то дикого убийцы на свободе. «Не задерживайся слишком долго. У нас обоих был долгий день. Я сначала поеду к маме и только потом домой». Том Келлодейн зевнул. «Увидимся завтра, Рут. А потом, если повезет, мы допросим этих женщин». Том до сих пор ничего не надумал по поводу подарка Монике. Антикварный центр сейчас закрыт, придется подождать. При любом раскладе ее день рождения только в конце недели. В голове Кэллодейна беспорядочно мелькали мысли. Все-таки нужно было подумать. Моника — только часть его дум. Он размышлял и о матери, старой и хрупкой. Мужчина старался видеть ее как можно чаще, но все равно чувствовал себя виноватым. Он знал, так больше продолжаться не может. Когда-нибудь ему позвонят, и Том Келлодейн почувствует себя еще хуже от того, что не сделал больше. По крайней мере, Он поместил ее в дом престарелых. Хороший дом. За жильцами отлично присматривали. Моника об этом позаботилась. На этот счет у него не было никаких забот. Хорошо ухаживали и отлично топили. На самом деле здесь было так жарко, что воздух ударил мужчину, как паяльная лампа, когда он вошел в парадную дверь, словно в сауне. Его мать в таком помещении никогда не замерзнет. Келлоден прошел по коридору в гостиную, на ходу стягивая с плеч пальто. «Том!» — поприветствовала мужчину, вышедшая из кабинета Моника. Она была сантиметров на пять ниже Тома и достаточно полная. Темные волосы Моники начинали сидеть. Женщина выглядела усталой. И у нее, и у Келлодейна была масса дел. «Ты выглядишь разбитым!» — нахмурилась Моника и обхватила его усталое лицо ладонями. «Неприятности?» «Ну, может», — кивнул он. «Моя интуиция подсказывает, что большие неприятности». «Я загляну к маме и вернусь домой». Моника поцеловала его в губы и погладила по щеке. Он обнял ее за талию и на мгновение прижал к себе. Даже этот краткий миг влюбленности заставил Келлодейна почувствовать неловкость. Да что с ним такое? Моника была хорошей женщиной, ему могла достаться пассия намного хуже. Тому следовало больше думать о том, чтобы остепениться, а ведь он знал ее довольно давно. Но достаточно ли всего этого? Когда-то их отношения были яркими. Она словно что-то пробудила в нем. Но с момента их последнего разрыва все изменилось. Моника изменилась. Она постарела и прибавила в весе. Лишний вес не сильно ей мешал из-за высокого роста, и тем не менее он был. Том Келлоден всерьез чувствовал себя эгоистичным придурком. Эта женщина была самой близкой его подругой за последние годы, а он имел неосторожность, «Быть столь придирчивым». «Она сегодня нездорова. Вновь болят ноги», — предупредила Моника. «Они забинтованы. Твоя мать сердита и чуть растеряна. Я попросила доктора ее осмотреть, и он оставил кое-какие лекарства». «А что именно с ногами?» «Варикоз, Том. Он довольно часто встречается у пожилых людей, когда они много сидят». «Не разбериха, Том Келледин покачал головой. «Раньше она была очень проницательной». Ему было трудно привыкнуть к старости его мамы. Том понимал, у нее все чаще отказывает память. Он просто не хотел признавать, что она все дальше ускользает от него. «Не беспокойся, мы за ней присмотрим», — успокаивала его женщина. «Она там». Моника кивнула в сторону гостиной. Смотрит телевизор и пьет чай. «Послушай, я могу быть занят на этой неделе». Том Келлодин готовил почву для своего вероятного отсутствия. Тем не менее, я кое-что приготовлю на твой день рождения. Я не забуду, обещаю. Пообедаем в том итальянском ресторане, где подают чудесную карбонару. С надеждой предложил он. Меня это устраивает. Может, ты тоже останешься у меня? Подарить девушке хорошее угощение. Она подмигнула ему. Келлодин наклонился и коснулся ее губ своими, после чего улыбнулся и кивнул. С другой стороны, ему придется подумать над предложением Моники. он уже знал, что придумает какой-нибудь предлог и ускользнет. По непонятным причинам, с тех пор, как Том и Моника возобновили отношения, он держал женщину на расстоянии вытянутой руки. Не то, чтобы она ему не нравилась. Да нет, нравилась. Когда-то он точно мечтал о Монике. Но очень давно, когда она была замужем за братом Рут. Возможно, Кэлладин просто хотел того, что не мог получить. В эти дни Моника была скорее другом, утешением, даже его рупором. Но для отношений этого было мало. Он знал свои недостатки, и отношения с женщинами занимали первое место в списке неудач. Том Келлодейн был женат и развелся, причем до своего двадцать первого дня рождения. Он совершал ошибки, всегда ставил работу на первое место и сомневался, что сейчас может измениться. Пожилые люди сидели полукругом в огромных креслах с высокими спинками и подставками для ног. Его мать сидела в самом конце, так что Том смог присесть рядом с ней. «Ты не очень хорошо себя чувствуешь». Сын потянулся к ее руке. Мать не ответила и даже не заметила его присутствия. Ее ноги, как и говорила Моника, были забинтованы, но пожилая женщина чувствовала себя вполне комфортно. Все произошло очень быстро. Мать всегда руководила собственной жизнью и делала все возможное, чтобы организовать его, а потом словно щелкнул выключатель. Мать Тома оказалась здесь. Если сравнивать с другими домами престарелых, то это место было прекрасным, с дополнительным преимуществом в том, что Моника была управляющей. Но не в таком месте представлял себе мать в конце ее жизни Том Келлэдэйн. Мужчина легонько похлопал ее по худой руке. Кожа матери была похожа на бумагу, сморщенную и покрытую коричневыми пятнами. Серьезный возраст. Мужчина все еще не мог прийти в себя. Когда же все так изменилось? Келли Грикс пошевелилась и застонала в темноте. Молодая женщина щелкнула выключателем лампы у кровати и выругалась, когда поняла — лампочка перегорела. Келли перевернулась, снова застонала и зажала уши руками, словно защищалась. Крошечная спальня наполнилась таким пронзительным воплем, на который способен только младенец. Этот звук требовал немедленного внимания. Девушка перекатилась через кровать и потерла усталые глаза. В люльке, стоявшей рядом с ней на полу, она едва различала голодный сверток, нетерпеливо извивающийся, когда малыш засовывал крошечные кулачки в сосущий рот. Пусть Джек и был очень голоден, но ему придется подождать, пока она разберется с молоком. Келли пошарила в шкафчике возле кровати в поисках сигарет и зажигалки. «Она должна позаботиться о крошечном сыне», — решила Келли, закуривая сигарету и осторожно двигаясь по темной спальне в сторону кухни. Очень скоро все обитатели соседнего жилья проснутся, а она не могла так рисковать, с ними и так было трудно ладить. Середина ночи. Келли Грикс просто не могла продолжать эту изнуряющую рутину неделю за неделей. Она споткнулась и услышала стук. Стук из соседней квартиры. «Старая склочница уже проснулась», — сказала Келли кричащему малышу. Пожилая женщина по соседству стучала палкой в стену и пыталась побудить Грикс к действию. «Ради бога! Да накорми уже его, Келли!» «Стены, похоже, сделаны из картона», — раздраженно подумала молодая женщина и провела рукой по длинным темным волосам. «Ты уже всех подняла на ноги, корова ленивая!» — раздался последний удар в стену. Келли Грикс была не ленивой, а усталой и измученной тяжелой работой. Ей нужно заботиться о ребенке и найти новую работу. Айс обещал помочь. Правда, он обещал ей помочь еще в тот день, когда родился Джек. Это было целых три месяца назад. И Келли могла по пальцам одной руки сосчитать, сколько раз видела его с тех пор. Келли зажгла газовую конфорку в маленькой кухне и на ходу включила свет. Она вылила приготовленное заранее молоко в кастрюлю, чтобы оно нагрелось, и подняла заплаканного младенца с кровати. Женщина услышала стук, стук в дверь. Чёртовы соседи зашли слишком далеко. Маленькие дети плачут, и она ничего не могла с этим поделать. «Проваливай!» — закричала Келли Грикс, покачивая Джека на руках. Через несколько мгновений она перелила молоко в бутылочку и сунула малышу в рот. Наконец он замолчал. Келли дала бы тому, кто подошел к ее двери, хорошую порку. Она была в боевом настроении. Однако коридор был пуст, а в соседних квартирах было темно и тихо. Стучавший сделал это довольно резко. Затем, опустив вниз глаза, Келли увидела ее — сумку, перевязанную розовой лентой и с прикрепленной к ней запиской. Ее бросили на пороге. «Кто-то шутит». Неужели ей принесли что-то отвратительное в качестве расплаты за шум? Молодую женщину так и подмывало отправить сумку прямо в мусорное ведро, но вместо этого Келли подняла ее, швырнула на стол и расстегнула. То, что она увидела, заставило Грикс недоверчиво сморгнуть. Кто-то оставил у нее на пороге сумку с деньгами. Этот факт в любом случае был довольно приятным. Сумка, полная денег и привязанная красивой розовой лентой, — подумала Келли и почувствовала пальцами гладкость ткани. Она вывалила деньги на стол и наблюдала, как они перекатываются маленькими трубчатыми пачками скрепленными резинками. «Айс!» — тут же подумала молодая женщина. Так он хранил свои деньги. Он скатывал их, а потом прятал на теле, в карманах и даже в носках. Почему? Зачем Айс это сделал? Почему просто не постучать и не войти? Почему не отдать ей деньги лично? До сих пор он не дал ей ни пенни. Вот почему Келли трудилась в кафе каждую свободную минуту. Она развернула записку. Красной ручкой было нацарапано «Ты сделала доброе дело». Что это значит? Что это за дело? Когда это было? Должно быть, у Айса какие-то неприятности, и он не хочет, чтобы Келли Грикс была в них замешана. Человек, подбросивший ей деньги, был очень внимателен, но Айс не отличался вниманием к ней, Не в его правилах. Айс мог рассказывать о большом куше, но это была лишь болтовня. Так что же это было? Зачем все эти деньги и почему Айс скрывается?